Константин Григорьевич, пришел следователь Корнилов, главный редактор у нас в местной командировке, так что придется вам его принимать. Я уж вас отмазывала, отмазывала. Охранник Вова сказал, что у вас девушка по вызову, но он уже идет сюда, ничего не поделаешь. Полицейское государство, усмехнулась она, ядовито. «Какая девушка по вызову? Что за ерунда?» — не понял Михалев, но секретарша уже скрылась за дверью. «Костя!» — Аня вскочила на ноги, оглядывая кабинет в поисках укрытия. «Это мой муж! Наше сотрудничество под угрозой! Быстро! Спрячь меня куда-нибудь! Соображай быстрее!» В принципе, выбора для пряток особого не было — а выпрыгнуть из окна со второго этажа, залезть под стол или зайти в шкаф-купе. Аня выбрала последний вариант. Все время, пока Михаил задавал Косте вопросы по поводу Синявиной, а Костя старательно слово в слово повторял следователю — Рассказанное несколько минут назад Ани девушка давилась от смеха среди коробок, из-под ксеркса и пустых бутылок. В таком комичном положении она еще никогда не была. Она слышала, как отворилась дверь, извиня, чашками в кабинет вошла секретарша Алочка. А вы присоединитесь к нам, услышала Аня. Приветливый голос своего супруга. Ее верный рыцарь вел себя несколько странно. «Как-нибудь в другой раз!» — захихикала Алочка. «Для кого же предназначена третья чашка?» Голос Михаила был такой же приветливый, но с нотками настойчивости. «Как для кого?» — удивилась секретарша. Я думала, что ваша посетительница еще здесь. Прошу прощения, Константин Григорьевич, как это ей удалось пройти мимо меня, незамеченной? Я вроде никуда не отлучалась. Действительно, — поддержал ее Корнилов, — мне навстречу в коридоре тоже никто не попался. Аня стала смешно и страшно одновременно. Она сейчас не думала о том, что последует за ее обнаружением в шкафу. Как маленькая девочка, Аня замирала от восторга и ужаса. Большая же Аня кусала и щипала себя, чтобы не расхохотаться, от абсурдности и комизма ситуации. — Куда же пропала? А ваша девушка по вызову? — поинтересовался следователь. Какая девушка по вызову? Кто вам такую глупость сказал? Костя хорошо изобразил удивление. Вы больше слушайте охранника Вову. Во-первых, у него контузия с первой чеченской войны. Во-вторых, он каждый номер Арлекина читает от корки и до корки. Это наша новая сотрудница. Я собирался провести ее по кабинетам. «Но тот услышал, что вы уже направляетесь ко мне, я попросил девушку, новую сотрудницу, пока погулять по редакции, присмотреться». «Как ты, Алла, не заметила ее?» «Я вообще стараюсь не замечать девиц, появляющихся здесь время от времени», — растягивая гласные, проговорила Аллочка.